Из ресторана я вышла около часа. В обычное время я возвращалась на метро, пользовалась помощью службы содействия маломобильным. Благо, до дома Ани дорога от подземки была прямой. В позднее же время нам оплачивали такси. Дожидаясь его, я уткнулась в букет. Хотела оставить в ресторане и все равно забрала. В конце концов, цветы ни в чем не виноваты. Наверное, я мазохистка. Услышав, как притормозила машина, подошла к краю тротуара. Услышала, как вышел водитель, как открылась передо мной дверь. «Садитесь, пожалуйста», — сказал он и помог мне устроиться в салоне. Дверь захлопнулась. Я сделала вдох и... Голова поплыла. «Спасибо, Вик», — услышала я вдруг, а еще через мгновение закрылась дверь и со стороны водителя. Машина тронулась с места, мои пальцы сжались на стеблях роз. «Извини», — сказал Булат. «Я был с Витей. Как я могла не узнать голос его лучшего друга?» Повернулась к мужу. «Немедленно остановись. Я лучше пешком пойду, чем с тобой поеду. В час ночи ты пешком пойдешь. Да хоть во сколько. У меня, знаешь ли, дня никогда нет». После моих слов в машине повисла тишина. Розы жгли руки. «Зачем я их взяла? Что он теперь подумает? Что я все та же наивная, любящая его до дрожи дура? Что у меня коленки дрожат, когда он рядом?» что сердце трепещет в предвкушении встречи. Хорошо, что за стеклами темных очков не видно навернувшихся на глазах злых слез. «Останови машину!» — потребовала я. «Давай поговорим, Дин». «О чем? воскликнула я. «О том, что наша встреча — спланированный тобой ход? Что наша свадьба — твоя выдумка? Что все, во что я верила — фальшивка? Просто пшик? О чем нам говорить? О том, что ты даже не остановился, когда сбил меня и... Я замотала головой, до сих пор плохо веря во все это. «О чем, Булат?» — спросила подавленно. «Мне твоя жалость не нужна. Я верила тебе, верила в любовь, а теперь... Женись на ком хочешь и будь счастлив. Твоя любовница мне все очень доходчиво разъяснила. Спасибо ей. А теперь да я выйду». «Я тебя отвезу. Ты же у Ани живешь. «Откуда ты знаешь?» «Да так. Ясно. — позвонил Аньке. Может, она и не сказала, но он просек. Я прерывисто вдохнула, и лёгкие тут же наполнил запах роз, запах этой машины, запах булата. «Прости, Дина», — повторил он. «Почему ты не остановился?» Уже не скрывая слез в голосе, спросила я. «А если бы я умерла? Если бы не ослепла, а умерла, что бы тогда ты делал? Хотя тебе бы проще было». Избавился от машины, все замял. «Да, это был я!» — вдруг рявкнул он. «Я был за рулем. Это ты хотела услышать». «Не хотела!» — закричала я в ответ. «Я хотела жить своей жизнью!» «Прости!» — заорал он. «Прости, черт подери! Прости меня!» «Прости? Да что мне от твоего прости? Выпусти меня!» Я дёрнула дверь. «Выпусти!» Мы мчались вперед. Я перевела дыхание, проглотила ком слез, Чувствовала, что Булат смотрит на меня, и меня начинало знобить. Шипы роз впивались в ладонь. Я отпустила стебли и только теперь почувствовала боль. «Я бы хотел все исправить», — сказал Булат спокойно. «Я бы тоже хотела, чтобы ты все исправил. Но знаешь что, Булат? Сделай одолжение. Просто больше не встречайся со мной. Женись на Ире, сделай ей кучу детей». Вы друг другу подходите, да и родители ваши будут рады. Вы же одного круга, не то, что я. Твоя мать ее любить будет, а я... Меня жена ненавидит. Поэтому, пожалуйста, просто исчезни. Раз и навсегда. Я тебя по-человечески прошу. Если ты боишься, что я пойду в полицию, не бойся, не пойду. Он не ответил. Мы встали на светофоре, потом поехали дальше, а Булат молчал. Я нашла пальцами шип розы и, чтобы отрезвить себя, надавила на него указательным, но боль не помогла. Сердце просто разрывалось. Пять лет он был моей вселенной. Пять лет я готова была молиться на него. А он? Он — моя иллюзия, только и всего».